Глава вторая. Каспер. В марево-портального окна мы с Максимилианом шагнули молча. Да и во время пути возможности поговорить у нас просто не было. Один из сторожей Кристины, или лис, как они все её называли, перекинувшийся в огромную змею, неотлучно сопровождал нас. точнее конвоировал. Так будет более правильно. У нас просто не было возможности ни переброситься словом, ни шагнуть в сторону. При малейшей попытке сбиться с шага или открыть рот этот монстр злобно шипел, демонстрируя немаленькие такие клыки, на кончиках которых поблескивали капельки яда. Полагаю, смертельного. Экспериментировать с попытками использовать традиционную магию — В этом гиблом месте я даже не думал, себе дороже будет. Максимилиан шел, глядя куда-то перед собой и практически не обращая внимания на происходящее вокруг, не слушая раздающихся из кустов тяжелых вздохов, полных сожаления, мол, так много еды и вся мимо. Но, видимо, наш конвоир пользовался в этом чокнутом лесу немалым авторитетом, так как дальше сопение, клацанье зубами и пристальных голодных взглядов в спину дело не зашло. Нам позволили добраться до портальной колонны и практически пинком отправили во свояси. Выйдя из портала в императорском кабинете, показавшемся после зловещего франгая просто центром умиротворения и покоя, я посмотрел на Максимилиана ожидая его распоряжений. А в том, что они последуют немедленно, я практически не сомневался. «Отложи все свои дела!» Император развернулся ко мне, и его глаза опасно вспыхнули багровыми искрами. «Сейчас для тебя нет ничего важнее, чем этот вопрос. Ты меня понял, Каспер?» «Ничего. Ты полностью...» «Сосредоточишься на этом деле, так как, во-первых, я не хочу никого больше посвящать в историю внезапного появления у меня сестрицы, а, во-вторых, ты там уже был, и эти существа к тебе худо-бедно привыкли, да и лис тебя знает. «Нет, это немыслимо!» Император от души пнул ногой ни в чём не повинное кресло, и крылья чёрной тенью мелькнули у него за спиной, показывая всю степень гнева. «Ты уверен, что она твоя сестра?» Осторожно спросил я, понимая, что вступаю по хрупкому льду. Ничто не может помешать Максимилиану прийти к выводу, что даже один свидетель — это многовато. А с другой стороны... Ему нужен кто-то, кто будет поддерживать связь с неожиданно обретенной родственницей. В том-то и дело, что уверен. Максимилиан внезапно успокоился и сел в кресло, сделав мне знак, что я тоже могу опустить свою тушку на что-нибудь удобное. Я почувствовал в ней нашу кровь, да и мой демон ее не просто признала, а можно сказать... «Взял над ней шефство, как бы дико это ни звучало. Поэтому примем как данность, что эта странная женщина — моя сестра Лис. Но это совершенно не значит, что мы можем позволить этой <coughs> родственнице вести свою игру. Ее сюда никто не звал, и я, как ты понимаешь, без нее жил гораздо спокойнее». Не мне тебе рассказывать, что стоит некоторым узнать, и о том, что появился второй представитель императорской семьи, да еще такой, которым легко управлять, как тут же начнутся плестись такие интриги, которых нам вовек не распутать. Мне это точно не надо. Поэтому пусть сидит в своем лесу, а мы будем ненавязчиво ее контролировать. Скажи. Что ты почувствовал, когда увидел этих мужчин? Дамиана, Освальда и Хантера. Что они такое? Я могу предположить, но ты гораздо лучше меня разбираешься в подобных сущностях. Я решил, что немного лести никогда еще никому не вредило, особенно императору. Это энергетические сущности. Видно было, что Максимилиан благосклонно воспринял мой дипломатический ход. Это материальное воплощение духа дома. Они приняли такой вид, чтобы лис, было проще с ними общаться. Что они могут? Мне показалось, что они достаточно сильны. Я поморщился, вспомнив презрительный синий взгляд и пренебрежительное колдун. Или это сила франгая? «Как ты считаешь?» «Они очень, очень могущественны», — задумчиво постукивая кончиками пальцев по подлокотнику, проговорил Максимилиан. «И это не сила леса. Они были там задолго до того, как птицы принесли туда первое еловое семечко. Они — самая древняя на данный момент сила в нашем мире, и это меня беспокоит». — Думаю, ты понимаешь, почему. — Догадываюсь, — осторожно сказал я, — понимая, что не стоит озвучивать все свои соображения, ибо слишком умные долго не живут. Они не на нашей стороне пока. — За что я ценю тебя, Каспер? — улыбнулся одними губами император, изучающий, глядя на меня холодными глазами. Так это за умение вовремя остановиться и не умничать. Сейчас ты отправишь всё в тюрьму. Я замер и почти перестал дышать. Значит, всё-таки где-то просчитался. Не промолчал или наоборот, не высказался. Досадно, демоны, всё побери. Отправишь всё в тюрьму. С удовольствием глядя на мои попытки удержать лицо, — повторил император. — И выберешь несколько человек. Да выдохни уже, Кассия! Ты так забавно пугаешься, что я не удержался. Так вот, ты выберешь несколько мужчин разного возраста. Критериев должно быть три. Он должен быть хорош собой, должен быть сильным и не глупым, и его должно быть не жалко. — Объяснишь? Коротко уточнил я, понимаю, что император задумал какую-то игру. Или работать в тёмную. «Нам нужен свой человек возле лис, который будет наблюдать за ней и передавать сведения нам. Тебя туда не отправить!» Тут я перевёл дух, так как похоронить себя в лесу мне не улыбалось совершенно. «Тебя почему-то не взлюбил дом» но он согласился принимать тех, кто будет нуждаться в помощи. Верно ли я понимаю, что должен найти среди тех, кому уже не повезло оказаться в тюрьме, того, кто сможет добраться от портала до дома и при этом не пойти на корм местному зверинцу? Я прикидывал возможные варианты и с восхищением понимал, что Максимилиан не зря уже столько лет удерживает власть предугадывая ходы с и вовремя устраняя потенциальную угрозу. Найдя подходящего человека, мы попробуем внедрить его в окружение лис, обеспечив себя постоянным источником достоверной информации. А как её, эту информацию, передавать и получать, это уже вопрос исключительно технический. «Подбери человек пять, не больше!» Продолжил отдавать распоряжение император. «Если этих не хватит, поищешь ещё». «Насколько я знаю, в тюрьме нет нехватки материала, и начни с камер для знати. Нам вряд ли подойдёт пастух или лесоруб». «Лис, как бы это ни было неприятно, всё же императорской крови, и попавший в беду дворянин имеет больше шансов получить её расположение». Я поклонился и, зная манеру Максимилиана проверять, как быстро и качественно выполняются его распоряжения, не откладывая, отправился в столичную тюрьму. Это стоящее на окраине мрачное здание всегда навевало на меня какую-то совершенно иррациональную звериную тоску. Его неприступные тёмно-серые стены словно делили жизнь попавшего сюда человека на две части. До И теперь оптимистичного варианта после тут не предусматривалось. Ибо тот, кто оказывался здесь в качестве заключенного, никогда больше на свободу не выходил. Узники просто исчезали из жизни остального мира, как рисунок на песке, смытый волнами равнодушного моря. Только что был, и вот Уже и следа не осталось. По мне лучше смерть, чем безысходное существование в этом каменном мешке в мучительном ожидании неизбежной смерти. Медленно проходя по коридорам третьего подземного этажа, я через специальные окошечки в дверях рассматривал узников, большинство из которых оказалось в тюрьме из-за того или иного конфликта с властью то есть с Максимилианом, так как власть — это император, а император — это власть. Те, кто забывал об этом, очень быстро получали бессрочный вид на жительство в камерах третьего этажа. Отобрав пять человек, я велел коменданту тюрьмы предоставить мне кабинет для разговора с каждым кандидатом. Я должен был убедиться, что эти люди мне подходят. Заключённые покорно отвечали на вопросы, но когда комендант по моей просьбе озвучивал странное предложение, некоторые, как ни странно, выбирали подобие жизни в тюрьме, а не посещение знаменитого франгайского леса. В итоге я остановил свой выбор на пяти кандидатах, как и предлагал император, причём каждый из них полностью соответствовал тем требованиям, которые были мне озвучены. Осталось посмотреть, кто из них справится с поручением и, соответственно, оправдает свое избавление от медленной смерти в каменной камере без окон. Завтра я планировал отправить первого из отобранных смертников сына какого-то заштатного барона, который из-за собственной глупости и любви к риску ввязался в авантюру с контрабандой. Парень был хорош, какой-то, на мой взгляд, излишне слащавой красотой, но женщины — странный народ, так что поклонниц у него было множество. Кроме того, он был неплохо образован, а уж истории всевозможных знал совершенно немыслимое количество. Так что, если ему повезёт, Лис гарантированно развлечение на несколько недель, это точно. Когда отмытого и подстриженного баронета привели ко мне для инструктажа, я даже проникся к нему определенной симпатии, так как, несмотря на сиропную внешность, держался парень очень неплохо. — Я магистр Каспер Даргера, — сдержанно сказал я. — Назови себя. — Баронет Реджинальд фон Рестфуд. Парень изящно поклонился, но без угодливости и с определенным достоинством, которое умудрился сохранить даже через несколько месяцев заключения. — Это вам я обязан своим освобождением. — Благодарю вас, магистр. — Тебе объяснили задачу? Не обратив внимания на благодарность, холодно спросил я. — У тебя еще есть возможность отказаться. — Отказаться? Узник широко улыбнулся, сверкнув белыми зубами. «Да ни за что на свете! Даже если я погибну, то как мужчина, а не как застрявшая за шкафом крыса!» Похвально. Я кивнул, жестом предлагая ему присесть. «Тем более, что вероятность погибнуть достаточно высока. Не обольщайся. Франгайский лес — это не место для увеселительных прогулок. Думаю, ты это знаешь не хуже меня». «Всегда мечтал побывать», — сообщил баронат, опускаясь в кресло. «Говорят, там чего только нет, если знать, где искать». «Что ты слышал об артефакте под названием «Око тьмы»?» «Я решил, что не стоит ходить вокруг да около. Раньше начнём, раньше закончим. Тем более, что совершенно не факт, что уже первая попытка кажется удачной». «Ого!» Баронет откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на меня. «Неужели речь идёт о самом мощном артефакте всех времён?» Я спросил, что ты о нём знаешь? Я добавил в голос льда, и мой собеседник тут же уловил это. Меня не интересуют твои догадки, только известные тебе факты. «Ока тьмы!» «Сильнейший артефакт, способный подчинить себе практически все остальные тёмные источники силы!» Чётко, как в школяр экзамене, ответил баронет. «А я подумал, что он ведь, наверное, не так давно был беззаботным студиозосом, пока не решил, что умеет играть во взрослые игры». «Совершенно верно», — кивнул я и продолжил. «По слухам око тьмы спрятано...» в сердце франгайского леса, но никто точно не знает, где именно. Ты пойдёшь туда и сделаешь несколько вылазок. Проверишь места, о которых я тебе потом скажу. После этого вернёшься и расскажешь, понятно? — Не всё, — спокойно ответил баронат, задумчиво постукивая пальцами по колену. — Вы прекрасно понимаете, что я не переживу даже одной ночи, В франгайской чаще, если хотя бы треть из того, что о рассказывают, правда. Значит, у вас есть какой-то вариант решения этой небольшой проблемы. Я прав?» «Прав», — не стал спорить я, невольно проникаясь к баронету с смешанными чувствами. С одной стороны, его спокойствие и манера держаться свободно, но без угодливости вызывало симпатию, а с другой... Я не был уверен, что он, оказавшись на свободе, не затеет снова свою собственную игру. Неподалеку от портальной колонны есть скромный охотничий домик, в котором живет небольшая семья. Как правило, они не отказывают путникам, попросившим убежище на ночь. Думаю, и тебе они тоже предоставят приют. «Охотничий домик?» Баронет удивлённо посмотрел на меня. «А на кого там охотиться-то? Насколько я слышал, местные звери сами на кого хочешь успешно поохотятся». «Это твои проблемы». Равнодушно, пожал плечами я. «Захочешь жить — разберёшься. Хозяйку дома зовут Элизабет. Лис, прийти тебя тебе или нет, решает именно она. Так что ты...» Если доберёшься до этого убежища, уж постарайся ей понравиться. «Хозяйка?» На лице Реджинальда мелькнуло выражение искреннего недоумения. «Что делать женщине в этом гиблом месте?» «Это не твоё дело». Прервал я разговор. «Ты отправляешься завтра. Сегодня отдыхай и набирайся сил. Завтра они тебе понадобятся. Все. Без остатка».